Глава 17. Габриэль Ричи. Я мчался, как сумасшедший. На бегу я заготовил вестника. Глупо было его отправлять заранее. Вдруг я ошибся. Но, обнаружив дверь в лавку не запертой, а за прилавком следы борьбы, я отправил его прямиком дежурному инквизитору и ворвался в жилую часть дома. Фабиана лежала, распятая в жертвенной позе, и испуганно глядела на меня. По её ноге стекала кровь. Над ней нависало мужское подобие Лилианы. Образ бывшей невесты в одно мгновение утратил свою привлекательность. Ублюдок, на кого он посмел поднять руку. Короткий бой показал, что, несмотря на 2 года канцелярской работы, тело не утратило навыков драки. Скорее прибыло подкрепление. И хотя чисто с позиции силы оно было бесполезно, всё же я был не при исполнении, а преступника следовало оформить по закону. Улики собрать, признание выб борочно с использованием нетрадиционных методов получить и зафиксировать. Первые нам в руки попался живой представитель банды. Брат Лилианы попытался принять яд, но случайно рассыпал порошок, спрятанный в тайнике перстня. Причина такой неловкости стала понятна, когда Вита извлёк из кармана преступника пузырёк, в котором, по словам обвиняемого, находилось приготовленное Фабианой зелье истины. Вита, специалист по диагностике магических воздействий, определил на нём следы целого букета проклятий. Невезение, неуклюжесть, импотенции и нарушение пищевого поведения. Если последнее вызвало у парней приступ смеха на предмет опасных женских месте, то на предпоследнем я выдохнул. Не потому, что ревновал, а потому что переживал за Фаби. Я бы не хотел, чтобы она пережила насилие, любое, особенно по моей вине. Что же это за проклятие на мне? Становится источником бед для женщин. Когда основное веселье стихло, вниз спустилась красная, как спелый помидор, хозяйка лавки. Мои коллеги приосанились. В одежде Фаби выглядела не как жертва, а как очень хорошенькая ведьма, которая нуждается в защите и заботе. Моей защите и заботе. Нечего на чужой каравай пялиться. Фабиана заварила всем чай и даже сердобольно сунула печеньку в зубы ноющему преступнику. За кухонным столом она поведала, как Бруно попытался силой принудить её к противоправным действиям. Она повинилась и признала, что использовала проклятие в целях самозащиты, а я понял, что она хотела мне сказать днём. Мне было так стыдно за собственную ревность и недоверие, что хотелось побиться головой о стену. Из-за моей несдержанности Фабиа оказалась на грани смерти, но это не мешало мне стоять за её спиной и демонстрировать, что место занято. Фабиана, ведьма отходчива, пару раз откажет, а потом простит. А поскольку я лицо официальное, даже без проклятия обойдётся. Может быть. Второй раз мне стало стыдно, когда Фаби поведала о роли Лилианы в преступной группировке. Какой позор, какая вопиющая халатность с моей стороны. А Фабиана ещё извинилась передо мной за то, что рассказала. Святая женщина. Бруно в обмен на оставшийся в леднике кусок торта подтвердил, что всё сказанное правда. Всё же хорошо, что я работаю в инквизиции. Очень талантливая ведьма мне попалась, судя по эффекту простого бытового проклятия. За такое нужен глаз да глаз. Мой. А за свежие лепёшки, которые Фабии вызвала из на печь к чаю. Брат Лилианы сообщил адреса сообщников и обещал рассказать подробности казни сестры. Но мы решили пожалеть нежную психику девушки. Ночь долгая. В управлении тоже можно найти что-нибудь вкусненькое. А если и не найти, так доставить. Пока все наполняли желудки лепёшками моей девушки, в признаниях наступил перерыв. Самана сидела печальной. Понятно. Столько пережить. Я хотела спросить, начала она дрожащим голосом у временного довольного Бруно, которого мы устроили прямо на полу в углу кухни. Что вы сделали с моим котом? И тут до меня дошло, чего мне не хватает в ведьминском доме. Огонёк. Сердце сжалось в дурном предчувствии. Это что он со мной сделал? взъерился преступник. Он бросился на меня как какой-то демон, в лицо вцепился и как давай орать. Он бешеный, я вам говорю. Обратился негодяй к коллегам-инквизиторам. Что ты с ним сделал? Фабиана встала из-за стола и от неё повеяло угрозой и мощью. Ничего я с ним не сделал. Я хотел, но не успел. Удрал он, тросливо признал Бруно. Фаби беспомощно подняла на меня взгляд. Я его найду, уверил я. В гостиной отчетливо воняло кошатиной. Я подошёл к плащу Бруно, который тот по недоумею бросил на полу. По чёрной ткани расплывалось ещё более чёрное пятно. Судя по его размерам, огонёк очень долго копил в себе недовольство. «А ну, на выходи, наглая рыжая морда!» — по-человечески попросил я. Понятное дело, котик не послушался. Пришлось снова лезть под диван и извлекать оттуда шипящий, испуганный рыжий комок. Впрочем, пока я нёс его в кухню, вздыбленная шерсть у него опустилась, и вид стал виноват и невинный, как обычно, после пакостей. Он мужественно пересидел на руках у всех инквизиторов и обмурлыкал каждого — но только у меня успокоился и уснул. Нам с трудом удалось вытолкать за двери моих расслабившихся коллег с вновь проголодавшимся преступником. «А ты?» — с намёком спросила Фаби. «Что я?» Я сделал вид, что не понял намёк. «Поздно уже?» — усугубила Фабиана. «Да, пора спать», — согласился я и, зевнув, притянул её к себе за плечо. «Завтра на работу» и повёл её в сторону лестницы в мансарду. «Вообще-то я не замужняя Нью-Рита». Анна остановилась и строго на меня посмотрела. Над этим стоит поработать. Я снова развернул её и увлёк в спальню. «На чем Над чем? Над незамужеством? Надо выйти замуж, намекнул я. Это в смысле? Это в белом платье, в храме, с кольцами и клятвами, а не в смысле, передразнил я. Тебя же невозможно оставить одну даже на день. Обязательно попадёшь в какую-нибудь переделку. Это знакомство с тобой, горячо возразила Фабиана. До нашего знакомства вообще ничего не считается Фаби. У нас всё начинается с нашего знакомства. Закончил я и поцеловал её в губы, и она мне ответила. Думаю, это можно рассматривать как да.